Издательство Эксмо. Эдвин Хилл. Пропавшие. Читает Лилия Власова. Посвящается Дженнифер. 4 июля. День независимости. Штат Мен, остров Финистерре. Лидия жадно впивается в ролл с амаром, который купила в доке. Она ест так, будто голодала с воскресенья. Как будто в редкий перерыв хочет не подкрепиться, а провести время с Рори. Так он себе воображает. Уже давненько, наверное, с тех самых пор, как познакомился с Лидией, уж точно с тех, когда она еще не огорошила весь остров, выскочив за Трея, чужака, Рори подумывает, каково было бы, если бы она хотела его так же сильно, как он ее. Рори представляет ее ласки, теплое дыхание в шею, шепот. представляет, как просыпается утром и смотрит на неё, спящую рядом. Он репетировал признание в любви, а она в его мечтах отвечала, что и так всё знает, что любит, нет, обожает его. Однако умом Рори всё понимает. Лидия давно, годы назад записала его в категорию друзей, а может, и хуже, в братья. Этот обед стоил мне 18 баксов, жалуется Лидия. Ну и могла бы сделать скидку. Ну ладно уж, побалую себя. Праздник же. У всех, кроме местных, выходной. У меня и то, если повезёт, на отдых 10 минут. Они не спеша отходят от старенького ресторанчика. Пот течёт с них в три ручья. Капли смешиваются, наступает реакция. Это часть ежедневного ритуала. Сперва Рори заходит к Лидии в пекарню. встаёт в длинную очередь и ждёт, пока она, заметив его, не принесёт кофе, со льдом, без сливок, один пакетик сахара. Ты единственный из моих знакомых, кто пьёт кофе со льдом и без сливок, скажет она. Рори похлопывает себя по животу и ответит: "За фигурой слежу". И за дня в день эти фразы не меняются. Потом прогулка. Лидия покупает поздний завтрак. Рабочий день у неё примерно с 4 до 10 утра. Вот это вид, говорит она. На узких грунтовых тропинках острова Финистерре, что в 8 милях от побережья штата Мен, не протолкнуться от туристов. Люди заглядывают в универмаг, в отель, поедают сахарную вату, размахивают флажками, радуются лету. Толпа очень плотная. Рори единственный коп, следящий за порядком на празднике. Так, что ему следует быть особенно начеку, но он смотрит, как взгляд Лидии скользит с толпы к бухте вдали. Глаза у неё того же цвета, что и море, что и небо, да и вообще всё, что прекрасно. Интересно, её когда-нибудь влекло к нему? Он высоко подтянут, любит думать о себе как о привлекательном мужчине, которого она просто не замечает. "На вот, угощайся", говорит Лидия. Она протягивает Рори ролл в бумажной обёртке в красную полоску, придержав его снизу ладошкой. Принимать угощение не стоит, ведь разделить еду — это что-то дозначит. Да но они делились с едой, да и вообще всем, с детства. Рори жуёт, но во рту так сухо, что он едва ощущает сладковатый вкус мяса. Лидия понимает и видит его таким, правда видит, каким не видит, да и не видел никто. Этот укус примерно доллара на 4, говорит она. Гани монету. Рори тянется к кошельку, нарочито медленно, чтобы показать, что шутку он понял. Лидия смеётся, смеётся от души. Господи, как же хочется к ней прикоснуться. Рори хочет обнять её и поцеловать на глазах у толпы. Ты только глянь, говорит Лидия, мотнув головой в сторону универмага. От двери сетки, сжимая в руке упаковку капкейков, пятится женщина. У неё сальные рыжие волосы и пустой взгляд. "Я заплатила", кричит она. "Иди к чёрту!" Рори моментально переходит в боевую готовность. Кладёт руку на пояс и идёт к магазину, загораживая собой Лидию. Наружу с метёлкой в руке выходит Мэрит, владелец. Он машет Рори и говорит: "Всё улажено. Коротко по делу." «Вот-вот, улажено», — говорит рыжая, зло глядя на Рори. Разорвав упаковку, она махом съедает капкейк. Хочет уже показать средний палец, но, заметив Лидию, делает вид, будто машет рукой. «Привет», — говорит Лидия, вяло махнув ей в ответ. «Загляну к тебе завтра». «Отлично», — отвечает Лидия и провожает ее взглядом. «Знакомая?» — спрашивает Рори, когда рыжая убегает. «Да, отирается тут», — говорит Лидия. Живёт в викторианском особняке с остальным сбродом. Раз в пару дней наведывается в пекарню, берёт кофе, платит мелочью, которую поди выклянчила, потом вбухивает в стакан побольше сливок и сахара и клянчит работу. Будь я человечней, дала бы ей шанс. Наркоманам шансов давать нельзя, предупреждает Рори, а то вещи начнут пропадать. Летом может и наплыв туристов, но вместе с обычными людьми Приходит издалека и те, кто желает исчезнуть. Финистерия хоть и маленький, но в нём куча местечек, где можно спрятаться. Взять тот же полуразрушенный викторианский дом на другой стороне острова, где прошлой осенью Рори наткнулся на Нарика с передозом. К тому времени труп успели подъесть еноты. Как её зовут, спрашивает он. Не помню, Анабель вроде бы или Эни? Как бы там ни было, тот дом надо снести. С этим обращайся к мужу. О том, что творится в особняке, Рори уже докладывал и в полицию штата, и Трею, мужу Лидии, детективу полиции, но никто ничего так и не предпринял. Вот сдаст Рори в следующем месяце государственный экзамен, тогда, может, к нему станут прислушиваться. Мне пора возвращаться, сообщает Лидия. Очередь в пекарне всё ещё тянется до самой улицы. Но Рори ныряет в теньок под клёном, лишь бы побыть с Лидией ещё немного. Даже тут жара изнуряет. По груди Лидии, впитываясь в розовую блузку, стекает капелька пота. Рори закрывает глаза, лишь бы не пялиться, но любой, кто взглянет на них сейчас, сообразит, как сильно он любит Лидию. Она и сама наверняка это знает. Рори переводит взгляд на компанию девчушек в облегающих футболочках и джинсах. На что уставился? одёргивает его Лидия. Не хватало ещё, чтобы тебя за извращенца приняли. Рори бормочет извинения. В наше время так не одевались, скажи, спрашивает Лидия. Им обоим лишь немного за 30, но возраст уже сказывается. Воспоминания о бурной юности постепенно тают в тумане сожалений. Я уж точно отвечает Рори. «Да уж, конечно. Я бы заплатила, лишь бы глянуть». Лидия снова смеётся, и Рори тоже. Такая выходка не прошла бы незамеченной, но ради Лидии он бы рискнул. Она показывает коричневый бумажный пакет, который прихватила вместе с Роллом. «Никакой тары», — говорит Рори. «Только не на четвёртое июля». Лидия куксится, прикусив нижнюю губу. «Не видит ли Рори чего-то лишнего в этом жесте?» Он отворачивается, а Лидия, сперва приложив бутылку пива к албу, делает из неё большой глоток и протягивает ему. Как она держится. Делает вид, что эта связь между ними не рвёт ей сердце, а сама приходит домой после работы и застывает на 5 минут или часов посреди кухни, думая о нём и приходя в себя лишь под надрывный вой пожарной сигнализации, потому что от пиццы в микроволновке остались одни угольки. Но если всё так, если ей больно, то зачем эти прогулки в обед? Зачем так себя изводить? Лидия касается руки Рори, и он вздрагивает, как от ожога. Это новый шрам в коллекции воображаемых ран, что остались за годы от её прикосновений. Лидия убирает с алба прядь кудренных волос. Невинный вроде бы жест, но для Рори он многое значит. А не значил бы, Рори давно бы ушёл. Лидия тем временем повязывает фартук и собирает волосы в хвост. «Нормально выгляжу?» «Гораздо лучше, чем просто нормально». «Сойдет», — вслух говорит Рори. «Да ну тебя! Эти летние приезжие, южане хреновы!» Жители юга штата Массачусетс. «Хорошо, хоть прибыль приносят. Ладно, осталось всего два месяца потерпеть, да?» Отойдя на несколько шагов, Лидия оборачивается и идёт дальше вперёд спиной. Ветерок треплет её волосы. «Найди Оливера», — просит она. Услышав имя её сына, Рори улыбается. «Принеси ему червячка. Он сейчас жуками увлекается. И ещё ему нравишься ты. Оливер считает тебя крутым». «Всё дело в форме», — отвечает Рори. «Нет, не только в ней». «А где он?» «С Треем». После этого она уходит окончательно, махнув рукой, исчезает в толпе, а имя Трея повисает в воздухе, как дурной запах. Рори ловит себя на том, что смотрит вслед Лидии слишком долго. Очнувшись, он уходит. В душе у него пустота. Толпа инстинктивно расходится, уступая дорогу. При виде Рори счастливые лица на миг мрачаются. Люди спешно прячут пиво, но Рори уже привык к этому. Он всегда чужой на праздниках, наблюдатель. Следит и прикидывает, кто есть кто, за кем нужно приглядеть, кто может быть опасен. Выражение его лица смягчается. Рори напоминает себе, что он, заместитель шерифа Рори Данбер, из островного патруля, должен сливаться с фоном. Рация оживает. Сообщили, что приближается паром. Надо бы на причал встретить его. Бабах! Рори вздрагивает. Какой-то спинагрейс у него за спиной взорвал петарду. Рори опомниться не успевает, как уже держит пацана за плечи и трясёт, объясняя, мол, выкинешь ещё раз подобный фокус, и куковать тебе ночь в Кутузке. Лицо у него горит, пылает жарче солнца. Из рта летят брызги слюны. Мальчишка принимается реветь, слёзы, сопли, все дела. А Рори мысленно желает ему никогда не познать, как тяжело порой живётся. Как много ещё разочарований впереди. Больше так не делай, говорит он под конец. Пацан стремглав бежит прочь. Кто-то отворачивается, боясь посмотреть террори в глаза, но ну, а кто-то снял всё на сотовый. Чёрт с ними. Вот-вот начнётся парад. Он пойдёт вдоль узких троп Острова, будут бойскауты, местный джаз-бэнд и клуб пеших туристов. Ночью после представления фейерверки окрасят воду в бухте вспышками красного, белого, синего и золотого. Зрители выстроятся на пирсе, а не многие счастливчики станут смотреть из лодок на воде. У рори лодка есть, и хотя сегодня ему работать весь вечер, хочется только быть с Лидией. Они на палубе, разгорячённые в знойную летнюю ночь, но страсть заставляет их жаться друг к другу. Они бы смотрели, как фейерверки пронизывают чёрное небо и шипят сгорают. Рори слушал бы дыхание Лидии, её голос, гладил бы её вьющиеся пряди, потом раздел бы её, и она отдалась бы ему с той же страстью, какую он питает к ней. Они бы оставались на воде всю ночь, и лодка качалась бы на приливных волнах ещё долго после окончания фейерверка. Где тут туалет? Рори встряхивает головой, прогоняя грёзы. Перед ним, держа за руку девочку, стоит мужчина в коралловых шортах и рубашке в мелкую клеточку. И откуда у банкиров такое пристрастие к розовым шортам? Девочка нетерпеливо дёргает мужчину за рукав, но кроме Рори проблему никто не решит. Он единственный помощник шерифа на празднике. Вам прямо вон по той тропинке и потом налево. Тут-то он и замечает Оливера, сына Лидии, на обочине тропинки у школы. Мальчик, задрав голову, смотрит, как в сторону Атлантики улетает красный шарик. Отчего-то жителям острова кажется, что им ничто не грозит. Что они создали мир, в котором время остановилось, и где хорошим людям ничего не страшно. Жаль, но это не так. Даже в Мэне, даже на клочке суши посреди огромного океана, Маленький мальчик сам по себе это непорядок. Оливер зовёт Рори. Лицо мальчика зарицается улыбкой. Он вытягивает руку и Рори даёт ему пять. На что смотришь, приятель? Шаик, отвечает Оливер, радостный и одновременно готовый расплакаться. А папа где? Оливер пожимает плечами. Рори озирается в поисках Трея, которому полагается быть тут с сыном. треи прежде оставлял Оливера без присмотра, но не в такой же день, когда кругом столько чужаков и так велик шанс потерять мальца. Надо бы рассказать Лидии. Она непременно должна всё знать. Может, купим тебе новый, предлагает Рори. Заодно и папу твоего поищем. Где вы последний раз виделись? Не знаю, отвечает Оливер и бросается вперёд. Рори бежит следом. В бухте тем временем паром, пыхтя, огибает крошечный необитаемый остров Боумана. Рори надо в порт, чтобы встретить судно, это часть его обязанностей. Догнав Оливера, он подхватывает мальчика на руки. Посмотрим, как корабль заходит в порт, говорит он. Вместе. Может, даже Пит пустит тебя на палубу. Пит брат Рори и капитан парома. Они вместе живут на краю городка. Рори берёт Оливира за руку, и вместе они встают на самый край пирса лицом к воде. Вокруг собираются люди. Паром из Бутбай-Харбор приходит дважды в день, доставляя новую толпу и забирая старую. Сегодня даже со своего места Рори видно, как на верхней палубе сгродились пассажиры, приехавшие на экскурсию. Обратный рейс в 4 часа, и если кто на него не успеет, то застрянет здесь до утра, свалившись на голову Рори. Какого чёрта? Обернувшись, Рори видит Трея. Трей, высокий и щеголеватый. У него густые тёмные волосы с длинной чёлкой. Он совсем не похож на полицейского, а выглядит скорее как большинство местных, будто только срегатый. "Теперь ты решил похитить у меня сына?" спрашивает Трей и тянется за Оливером, но тот вжимается в ногу Рори. "Ты его бросил", напоминает помощник шерифа. "Понужди отошёл". Выхожу, а тут сюрприз, сына нет. Я эти 5 минут места себе не находил. Трей разговаривает с Рори как с прислугой или того хуже, будто они незнакомы. Ему каким-то образом удаётся внушить Рори чувство вины. Приходится напомнить себе, что этот Трей бросил четырёхлетнего мальчика без присмотра. Хороший же из Рори был полицейский, если бы он пустил такую ситуацию на самотёк. Не смей растрепать об этом Лидии, предупреждает Трей. Всё равно не получишь того, чего хочешь. Да? И чего же я хочу? Трей улыляется краешком рта. Мы оба знаем ответ. Его все на острове знают, и люди тоже. Рори заливается краской. Ему стоит огромных сил не отвести взгляд. Ответить он, правда, не смеет. Голос выдаст его. А ещё я слышал, что ты подал заявку на госэкзамен, говорит Трей. Снова Третий раз уже, да? Заруби себе на носу. Чтобы стать полицейским, нужно уметь оценивать ситуацию. Нельзя вот так взять и уйти с чужим ребёнком. Оливер тычет пальцем в небо. Чего тебе? резко спрашивает Трей. Шаик, говорит Оливер. Что ты как маленький? Это же ты его упустил, да? Я же говорил, держи крепко. На персе в этот момент раздаётся крик. Бегите! Рори резко оборачивается. Паром, не сбавляя скорости, идет прямо на них. На борту какая-то девушка из палубной команды продирается через толпу в сторону мостика. На Рори прет сплошная стена людей, и в этой суматохе он упускает из виду Трея. Зато удается поймать за руку Оливера и подсадить его себе на плечи. Рори относит мальчика к столбу возле дока, подальше от толпы и от пирса. «Держись за стол по обеими руками». велит он, не сходи с места, не на дюйм. Затем он, размахивая руками, бежит вперёд, прямо в толпу. «Назад!» — кричит он. «Бегите!» Люди орут. На их лицах паника. Чужаки смешались с давними друзьями, которых Рори знает всю жизнь. Паром несётся прямо на пирс. Остаётся каких-то шестьдесят ярдов, пятьдесят, сорок. Но в последний миг двигатели дают задний ход, и судно замедляется. Мучительно подходит к своим причалам и едва не столкнувшись с ними, начинает пятятся. Рори закрывает глаза и делает первый из последних минут, наверное, пять выдох. Оборачивается к толпе. Обошлось, кричит он. Успокойтесь. Рядом возникает Трей. Не твой ли брат капитаном на пароме, спрашивает он. Сам знаешь, что он Рори снимает с пояса рацию и вызывает по рации. Отвечает один из членов палубной команды. Вроде бы та девчонка. "Дай-ка мне пито", кричит в рацию Рори. "Не выйдет", говорит та. "Это почему?" "Он обдолбался". "Чем?" "Без понятия". Стараясь не глядеть на Трея, Рори опускает рацию. Тут кто-то хватает его за руку. Это Лидия. Взгляд у неё безумный. Где Оливер? спрашивает она. Видимо, слух о едва миновавшей катастрофе достиг уже и пекарни. Всё хорошо, говорит Рори. С Оливером ничего не случилось. Он там. Где? Вон там, говорит Рори, указывая в сторону дока, где оставил Оливера, где велел ему ждать, не сходя с места. Только мальчика там уже нет.